Глава 51. Владычица культа. «Что я здесь делаю?» Бабушка Сы вышла из соломенной хижины, переполняя моими эмоциями. «Я вырастила тебя, проливая пот и кровь, а ты сбежал с лисицы, не сказав ни слова, и оставив свою бабушку на самоте... И ты ещё смеешь спрашивать, что я здесь делаю? Теперь, когда ты вырос, тебе нужна лиса больше, чем бабушка! Маленькая лисичка, как ты хочешь умереть!» Санемо сразу улыбнулся. «Бабуль, ты ошибаешься. Я случайно встретила Ахулен-Эр и услышал от неё о дворце дракона вздымающейся реки, поэтому мы пошли взглянуть на него. Изучая настоящего дракона, я забыла о всем на свете и в результате застрял внутри на два дня. Тебя не было не два дня, а 4 А ты сказал, что изучал настоящего дракона?» С подозрением спросила бабушка Сы. «Маленькая лисица не пытала себя о твоей жизненной Цы?» Холин Эр смущенно посмотрела в сторону и спряталась за Ценему, поскольку была немного напугана. «Бабуль, взгляни!» Улыбаясь, Ценему привёл в движение свою ци, после чего прозвучал гулкий раскат из дракона. Его жизненная ци хлынула наружу во все стороны, приняв форму огромного дракона, извивающегося вокруг тела. В тот же миг, как Ценему двинулся вперёд в ударе, два когтя дракона слились с его руками и прозвучал громкий грохот, сопровождающийся раскатами грома. Гром снова и снова повторил эхом по долине, пока юноша продолжил делать один удар за другим. «Жизненная ци зелёного дракона!» Бабушка Сы была невероятно удивлена. Она знала, что старый Ма не передавал парню Махаяну с утру жилая, а бесподходящий для восьмиграмовых ударов техники, даже несмотря на невероятно плотную жизненную ци циньму, каких-либо существенных достижений ждать не следует. Однако пареньку на самом деле удалось издать звук грома, Имея кулаки, вызывающие гром, осталось только добиться разрядов молний. Надо иметь в виду, что без соответствующей техники совершенствования достичь такого эффекта в области духовного эмбриона было почти невозможно. Это был не самый важный момент. Парень использовал жизненные ци зелёного дракона. Зелёный дракон, свернувшийся вокруг тела Ценьму, был создан из жизненной ци зелёного дракона, которая принадлежала к духовному телу зелёного дракона. Это был третий атрибут, обретённый телом Тирана Ценьму. Наблюдая за водой и огнём, жизненные ци тела тирана получило атрибуты воды и огня, которые соответствовали чёрной черепахе и красной птице, а теперь к ним добавился атрибут волни зелёного дракона. Может быть, это как раз мой Мэрчик умудрился обмануть лисичку, питаясь её жизненные ци для повышения своего совершенствования. Это бы многое объяснило. Я никогда не учил его таким дьявольским техникам. И что именно значит, что он увидел настоящего дракона? Озадачилась бабушка Сы. Цаньмо вернулся к своему изначальному состоянию, и зелёный дракон, окруживший его, втянулся в тело. С головы до хвоста дракона выглядел чётко и реалистично, будто настоящее божество. Парень был поражён и восторжен не меньше старушки, даже он сам не ожидал, что сможет ударить громом. Когда молодой монах Мин Синь исполнял восемь громовых ударов, Цаньмо испытывал безграничную зависть, даже несмотря на то, что тоже мог ударить громом, правда, только полагаясь на мудрую могущественные силы бога-дьявола и при этом тратя на удар гораздо больше энергии. Потребление ЦУ восьмиграмовых ударов было намного меньше, а вкупе с практикой техники трёх эликсиров тела тирана те почти не истощили его запасов энергии во время битвы. Возможность нанести удар с громом означала, что он снова сделал огромный скачок в силе. Когда он в подробностях описал всё, что с ним произошло во Дворце Дракона, бабушка Сэ очаровалась его историей, Услышав, что Ценьму наткнулся на скелеты, одетые в формальные одежды высохшие трупы, я взгляд мерцал пониманием, когда она сказала «Что-то должно было быть не так, если там были трупы, умершие двумя разными способами. Тебе нужно было быть на куда когда вошло внутрь». Когда Ценьму рассказывала о молодом драконе Игулину Ане, замороженном в мистическом льду с помощью драконей сферы, бабушка с их хлопнула ладонями и улыбнулась. «Старик гост слишком подозрительный». «Скелеты формальной одежды должны были быть убиты и съедены именно им. Все чиновники злые и жадные. Как ты смог его обмануть?» Хулин Эр впечатлилась. Старушка перед ней даже не видела произошедшего, но сумела прийти к тому же выводу, что и Ценьму, полагаясь лишь на рассказ. Возможно, она тоже являлась лисой-демоном, получивший разум. Ценьму рассказал, как он узнал секреты эликсира сердца и достал меч младший защитник. Бабушка Сы взяла меч, чтобы осмотреть его, и восхищенно воскликнула. Этот меч и правда – одно из самых редких сокровищ в мире. Империя Вечного Мира создала 16 мечей первого ранга, среди которых младший защитник, старший защитник, младший учитель, старший учитель, младший наставник, старший наставник, мечи трёх министров, белая лошадь, герцог, наследственный принц, принц-командир, великий маршал, сэкун, примечание переводчика, управитель общественных работ в династии Джоу и небесные стратагемы, которые достались чиновникам соответствующего ранга. Например, меч Небесный Стратагема достался великому генералу Небесных Стратагем. Несмотря на то, что младший защитник не так хорош, как меч Высшего Первого Ранга, его более чем достаточно для использования другими сектами в качестве наследственной реликвии. «Насколько ценный?» В шоке вскочил Цуньмо. «А если сравнить его ценность с Хакарой?» «Примерно одинаково. Монашеский посох Хакара благословлен Жулаем». А младший защитник — это чиновничий меч первого ранга, наделённый чрезвычайной мощью и, по сути, олицетворяющий состоятельность Империи Вечного Мира». Ответила бабушка Сы. «Старик сказала мне, что мастерство владения мечом Империи Вечного Мира самое лучшее, но и отказался учиться, и вместо этого обучился только технике управления мечом. С Секреты эликсира сердца. Я правильно поступил?» Спросил Цаньму. «Конечно, правильно!» Хотя если бы за твое обучение взялся имперский наставник, то это было бы недалеко от истины. Тем не менее, Голин Уань в свои лучшие годы шёл по моему дьявольскому пути, поэтому его мастерство меча не дотягивает до стандарта имперского наставника империи Вечного Мира. Ты уже должен был понять неоспоримую истину, каким бы великим мастерством меча ни было, если учитель плох, то ты в беде. Вспомни хотя бы монаха Мин Синя, которого одолел. Он, как и ты, практиковал восемь граммовых ударов, но из-за некомпетентности своего мастера У него была слабость в районе горла. Наставнически проговорила сы, а затем многозначительно с добротой продолжила. «Поэтому, если хочешь учиться мастерством меча, ты должен выбрать лучшего мастера из возможных. Мастера-недоучки определённо не подойдут». С нему немного ошалел. В конце концов, Гулинуань являлся младшим чиновником первого ранга, а также младшим защитником наследного принца, и такая личность тоже попадает под категорию его бабушки «недоучка». «Маленькая лисичка, можешь расслабиться, я не собираюсь тебя убивать». Бабушка улыбнулась «Мойер, пойдём домой. Деревянская старича наверняка волнуется. Ты так долго отсутствовал, что они могут всерьёз решить, что ты уже упокоился с миром в животе какого-то странного зверя. Но твоя бабушка умная, поэтому я быстро поняла, что тебя омокнула леса, поэтому ждала у неё дома». «Ах да, маленькая лиса, эта бабушка пролистала все твои древние книги и оставила в них несколько полезных заметок». Так что изучи внимательно, чтобы не сбиться с пути во время своего совершенствования». Холин Эр, смутившись, опустила голову и прошептала. «Я не умею читать». Бабушка Сы поражённо застыла, но уже в следующий миг рассмеялась. «Какая честная лиса, демон. Но раз ты не наложила свои лапы на моего Муэра и даже помогла ему, хорошо. Бабушка, не станет тебе больше лгать. заметки на совершенствование, что я тебя оставила, не совсем правильное». «Если начать практиковаться по ним, то твои отцы начнёт течь в обратном направлении, и ты и болезненно умрёшь. Так что не смей пудрить мозги моему малышу!» Хулин-эр в страхе содрогнулась, думая. «О, молодой мастер Му был прав. Старики его деревни — настоящие мастера обмана и подлога. Все они старые лисы, обрядшие разум». Через какое-то время они добрались до деревни Цань-лау. цань, цань испытал настоящий шок. «Открылся». Когда вообще возле его деревни появился сосед? Очевидно, что вторая деревня была построена совсем недавно, и к тому же размером она сильно превосходила Цань-Лао, не говоря уже о роскошном внешнем виде и чувстве величия, которое возникало при созерцании. Стены домов Цань-Лао, или, если выразиться точнее, хижин, были построены из обычной глины, а вместо нормальной крыши использовалась солома, которая при дожде постоянно протекала, отчего Цэньму частенько приходил и ставить в доме всякие чаши и тазики, чтобы не поплыть. По сравнению со внезапно появившейся рядом деревней, деревня Цэньлао выглядела убого. Выражение лица бабушки сыпом рачнило, когда она молча повела Цэньму вперёд. Новая деревня была построена вплотную к их, и прямо сейчас из её домов начало выходить множество странных людей, вставая на обычные дороги. Среди них были старые и молодые мужчины и женщины, Каждый раз, когда бабушка Сы проходила мимо человека, тот склонялся и почтительно приветствовал «Владычица!». Даже старцы с серо-белыми волосами должны были почтительно поклониться, приветствуя свою владычицу с чрезвычайно скромным выражением лица и тоном. Настроение бабушки Сы скатилось ниже некуда. Не сказав ни слова, она схватила руку Ценему и повела к Ценглау. Парень пребывал в шоке. Услышав несколько сотен раз слова «владычица», Он попросту не понимал, что происходит. Возле входа в деревню целители старейшной деревни распевали чай. Перед ними сидел юноша, который тоже медленно наслаждался чаем, состоящим за спиной старцем. «Владычица!» — поклонился старец. Юноша поднял голову, но когда он задал вопрос, его голос звучал невероятно древнее. «Ю-ю, ты не собираешься поприветствовать своего патриарха?» Бабушка с изо остановившись на полушаге, после чего слегка поклонилась. «Приветствую, патриарх!» Старший надзиратель посмотрел на ценму и улыбнулся так широко, что его глаза превратились в щёлки. «Владойчица, это твой сын?» Бабушка Сы зыркнула на старца, резко возразив. «Перестань порать чушь, или разорву твой рот! Я подобрала Муэра, он не мой сын!» Старший надзиратель понимающе промычал, отчего бабушка Сы всеми фибрами своей души захотела его избить. Но в тот же миг вмешался царитель улыбнувшись. «Бабушка, наши друзья из небесного дьявольского культа гостят возле нас уже несколько дней, и они отказались уйти, пока не повидаются с тобой». Бабушка Сы помрачнела ещё сильней. Мэр, иди домой». «Ты тоже, бабушка!» Равнодушно проговорил старешной деревни, отчего Сы сильно нахмурилась, и сразу же продолжил. «Став частью нашей деревни старых инвалидов, ты также стала одной из нас». «А значит, и все твои проблемы — наши проблемы!» Юноша перед ними пригубил свой чай и слегка улыбнулся. «Брат, ты, как всегда, агрессивный. Это дело касается только наших владыки культа, владычицы культа и Святой Библии. Даже если деревня Ценлау хочет мешаться в этот вопрос, я сомневаюсь, что сможет».